Традиция слагать стихи появилась очень давно. Ещё тогда, когда люди не умели писать, и по земле Эллады странствовали сказители аэды. Переходя с селения к селению, они на распев с стихами рассказывали истории о далёком прошлом или мифы о богах. Откуда же они все эти истории знали? Что-то сочиняли сами? А что-то слушали у других рассказчиков и запоминали. Наизусть? Да, чего, Стиг? Какая же у них память была хорошая. Аэды вообще были очень талантливыми людьми. Самым известным из древнегреческих сказителей-аэдов был легендарный Гомер. Его произведения дошли до нас в виде двух книг. Одна называется "Илиада" и рассказывает о богах. Другая "Одиссея" названа так по имени главного героя, царя Одиссея. Эта книга повествует о его долгом странствии по морям. Ух ты! О странствии! Значит, там приключения, чудеса, дальние страны. Необычных приключений и чудес у Гомера действительно так много, что его произведения похожи на удивительные сказки.